все это очень просто, сказал Рафаэль. Планшет улыбнулся. Другими словами, продолжал он с той упрямой логичностью, которая свойственна математикам. Чтобы вода не выливалась из большого резервуара, следовало бы применить каждой частице ее поверхности силу, равную силе, действующей в вертикальной трубке. Но ну, а если высота нашего водяного столбика будет равна целому футу, то высота тысячи маленьких столбиков в большом сосуде будет весьма незначительна. А теперь, щелкнув по бузинным палочкам, сказал планшет, «Заменим этот смешной аппаратишко металлическими трубами, соответствующей прочности и размера. И вот, если мы покроем поверхной жидкости в большом резервуаре крепкой и подвижной металлической доской, и параллельно ей неподвижно укрепим другую, тоже достаточной прочности, а при этом получим возможность беспрестанно прибавлять воду к жидкой массе через вертикальную трубу, то предмет, зажатый между двумя прочными поверхностями, неминуемо должен будет все больше и больше сплющиваться под действием приложенных к нему огромных сил. «Непрерывно вводить воду в трубку и передавать энергию жидкой массы доске — это для механики дело пустяшное. Достаточно двух поршней и нескольких клапанов». «Понятно вам, дорогой мой?» — спросил он, взяв Валантена под руку, — «что нет такого вещества, которое, будучи помещено между двумя неограниченно увеличивающимися силами давления, не принуждено было бы расплющиваться. «Как? Это изобрел автор писем к провинциалу?» — воскликнул Рафаэль. «Да, именно он. Механика не знает ничего более простого и более прекрасного. На противоположном принципе расширяемости воды основана паровая машина. Но вода расширяется только до известной степени, тогда как ее несжимаемость, будучи в некотором роде силой отрицательной, неизбежно оказывается бесконечно большой. «Если эта кожа растянется», — сказал Рафаэль, «я обещаю вам воздвигнуть колоссальный памятник Блезу Паскалю, учредить премию в сто тысяч франков за решение важнейших проблем механики, присуждаемую каждые десять лет, дать приданное вашим двоюродным и троюродным сестрам, Наконец, построить богадельню для математиков, впавших в безумие или же в нищету. — Это было бы очень хорошо, — отозвался планшет. — Завтра пойдем с вами к Шпикхальтеру, — продолжал он со спокойствием человека, живущего в сфере исключительно интеллектуальной. — Шпикхальтер — превосходный механик. И он только что построил по моему проекту усовершенствованную машину, при помощи которой ребенок может уложить в своей шляпе тысячу копен сена. До завтра, до завтра. «Вот так механика!» – вскричал Рафаэль. «Разве то не прекраснейшая из наук. Лавриль со своими анаграми, классификациями, утками, разновидностями, со всякими уродцами в банках годился бы разве что в маркеры». На другой день Рафаэль в отличном расположении духа заехал за планшетом, и они вместе отправились на улицу Здоровья. В каковом названии можно было видеть хорошую примету. Вскоре молодой человек очутился в огромной мастерской шпикхальтера среди множества раскаленных и ревущих горнов. То был целый ливень огня, потоп гвоздей, океан поршней, винтов, рычагов, брусьев, напильников, гаек море чугуна, дерева, клапанов и стальных полос. От железных опилок першило в горле. Железо было в воздухе, железом были покрыты люди, от всего разило железом. У железа была своя жизнь. Оно было организовано, плавилось, ходило, думало, принимая все формы, подчиняясь всем прихотям.